Очень странный номер, но каких только в Москве нет. Корпус иногда боковым, иногда изображением животных, а тут 0,2. Ну теперь куда, поторопился Влад, за кем еще гоняться надо? Отвези меня назад к спортклуба, попросила я. Дома я оказалась около полуночи, и обнаружила на веранде Катюшу, делавшую котлеты. Вот устала, сказала она, решила обед на завтра приготовить, мне стало стыдно. Катя сутками пропадает на работе, при этом учтите, что она не сидит в офисе и не перекладывает, зеваясь с места на место бумажки, нет. Она стоит у операционного стола порой по 6-8 часов в день. Одно нервное движение и больной в худшем случае лишится жизни, а в лучшем – голоса. Щитовидная железа расположена в очень неудобном месте. В шее, там рядом много всяких нужных органов. Естественно, что ей требуется отдыхать, а не прыгать у плиты. Иделяк, велела я, сама обожарю. Ой, спасибо, обрадовалась Катя, честно говоря. Я дико устала. Я вымыла руки и принялась швырять в комке на задроженную шипячую сковородку. И именно в этот момент ожил телефон. Вам кого, недовольным голосом осведомилась я? Скорее всего, это ошибка, наши все дома. А Сережка с Юлечкой и Вовка не станут звонить после полуночи. «Вас беспокоит Аня, сестра Клавы», — донес трубки глурубый голос. «Магдалену хочу забрать к себе в деревню». Клавка велела за ней присмотреть. «Девочки нет», — быстро сорвала я. «Может, Юлия и привезу его к вам к подъезду». «Спасибочки», — ответила Аня, нафиг он мне сдался, алкоголик, черту. Пущай с ним, Клавка сама водится. Девку могу присмотреть, хотя она тоже не сахар. Мне дочка скандал устроила, когда узнала, что Магдалена появится. На мой взгляд, вы несправедливых, девочки, не выдержала я. Магда, тихий, забытый ребенок. Актриса она сообщила, Аня. Кривляка, ни слова правды не дождешься. Уж мы ее лупьем, лупьем, Клавка зимой. Я летом о толку. Брешет безостановочно, вы ее просто не знаете. От негодования я промахнулась и уронила кусок фарша прямо на голову Мули. Пока тугодумка Мульяна соображала, что за подарок послала ей фортуна, проворна Ада подскочила и мигом проглотила неожиданное угощение. Мулечка, сообразив, что ее обидели, собрала на лбу складки и залаяла побежала в гостиную Мульяна за ней. «Магдалена уехала», — решительно повторила я. «Ни за что не отдам девочку тетке. По-моему, в родной семье над ней просто издевается. Постоянно ругает, попрекает, даже бьют. «Куда?» — удивилась Аня. «Я не знала ведь, что вы захотите племянницу к себе забрать, а отправила ее в лагерь». «Какой? Пионерский, то есть, простите, оздоровительный. До 31 августа». «Да?» — растерялась Аня. «Тогда ладно, чего же клавки то не сказали? Не успела». Из трубки понеслись гудки. Я продал... продолжила процесс жарки котлет. Однако эта Аня не слишком воспитан взяла и швырнула трубку. Внезапно телефон снова зазвонила. «Как место называется?» – спросила Аня. «Где Лагерь находится?» «Скажите, съезжу за племянницей?» Клава велела с нее глаз не спускать. «Однако, да, сестры просто кровожадные злодейки». Им просто необходимо мучить нечастную девочку. «В Израиле мигом нашлась я. Мило такое местечко возле Иерусалима. Возле Истры, что ли, не поняла Аня. Парижской дороги, так недалеко. Там Новый Иерусалим, прервала я ее. Имею в виду настоящий Иерусалим. В стране Израиля неужели никогда не слышали? У евреев, что ли, воскликнула Аня. Да, за границей именно. И мне туда не попасть?» Без загарант-паспорта и виза никак не отрезала я. Ага, Шароша набуркнула. Значит, ясно, в трубке снова запищала. Я перевела дух. Калава не знает адреса нашей дачи. Следовательно, ее мало привлекает на сестрица, не свалится мне на ее голову. И Магдалена спокойно проживет лето в Алябьеве. Ей богу, некоторым людям совершенно не стоит заводить детей.